Глава сорок первая Вид у Горыныча был настолько пугающий, что девушки побросали вилы и разбежались с криками, а парни ощетинились на незваного гостя с косами. — Я никому не причиню вреда, — прогремел Горыныч басом. — Отдайте мне любову. — Нет, — вперед выступил Святогор. — Она моя нареченная. Улетай, Горыныч. — У меня задание царя — принести ее. «Хоть мертвый, но доставить во дворец!» «Зачем же я мертвая царю понадобилась?» — не поняла я. «Вроде, помнится, план был выдать меня за царевича. Или он некрофилии страдает?» «Мне велено доставить, а там все равно!» Горыныч не обладал смышленностью. Видно, не был скрещен с птицей говорун, который отличается умом и сообразительностью. «Откуда тебе стало известно, где искать нас?» Светогор прошел вперед и встал так, чтобы оказаться между мной и Горынычем. Я поняла, что он костьми ляжет, но меня не отдаст, ведь эта деревня спрятана тайным мороком от людей и не людей. Я так поняла, что деревенька-то заговоренная, раз уж в ней приют нашли оборотни, да живет тут как минимум одна колдунья, что Светогора оборотнем обрекла. Видать, не так легко найти ее, если Светогор удивлен появлением главного летуна всея Руси. «Одна знакомица прислала Бабая с посланием», — пояснил Горыныч. «Тот проводником стал, путь указал». Из-за спины Горыныча появилась черненькая ушастая лохматая чудо-юда, высотой мне по колено. Оно виновато потупило здоровенные глазенки и юркнуло обратно за спину покровителя. «Ах ты, гадина!» — зашумел Светогор. «Все же решила извести Любаву. Негодяйка!» — С такой нечистью, как баба, и только ега водиться будет, больше некому. Выходит, это она сдала меня? Но я все же решила уточнить. — Ты о ком? Мне было непонятно, для чего яге принимать сторону Горыныча. Может, пока меня не было, Соловей-разбойник в качестве парламентера выступил. Они там с Горынычем пакт о ненападении на избушку подписали, да меня сдать царю решили. «А Дуняше, — А дуняши ответил мне Святогор, выдворив ягу из круга моих подозрений. Бабай на услужение у колдуней. Вот ее матушка и послала гонца к супостату. О, вот ведь оно как! Пока Дуняша меня в жабу оборачивать собиралась, ее мамаша с бабаем подсуетилась. Веселая семейка Адамс. Убирайся, Горыныч! И откуда вам не смелость делась? Ведь звероящер здоровенный одним пальцем зашибет. Не полечу я с тобой, так и передать царю своему. Вот сама и передашь. С выдал он. «Сказала же, что не полечу!» Взъярилась я, категорично сложив руки на груди. «Полетишь!» Возразил он. «А иначе твоей подружке не сдобровать! Царь ее в темницу сошлет!» У меня аж в голове помутилось от такого коварства. Так вот, какой тайный план у него имелся! Вот почему он был так уверен, что я полечу с ним добровольно. Царь Ленку решил помучить. «Только зачем?» Ведь она невеста царевича. Что-то не сходится. Нелогично и странно. Сказано тебе, Любава не полетит. Светогор за меня все решил. Улетай! Постой! Я коснулась рукой плеча суженого Не могу я подругу в беде бросить. Не прощу себя за это. Если надо лететь, то полечу. Светогор развернулся и пристально посмотрел на меня. Она так люба тебе? Зачем-то спросил он, будто так непонятно. — Очень, Люба, — закивала я. — Тогда мы с братьями вызволим ее, а ты должна остаться здесь. Голос решительный, возражений не потерпит. Мужик сказал, мужик сделал. Его план был благороден, но полон дыр, как швейцарский сыр. Кто же пустит стаю волков в Ясеньград, чтобы Ленку вызволять? Да и толку от нашествия оборотней, когда Змей на уже здесь и без меня улетать не собирается. Кто же его прогонит? Но тут из леса с боевым кличем вылетела избушка на курьих ножках. Она отчаянно набросилась на Горыныча и принялась топтать его и терзать когтями. Горыныч от неожиданного нападения не сразу сообразил, что надо драться. Я во все глаза таращилась на боевую избушку и глазам не верила. Как она осмелилась напасть на гигантского ящера Но Горыныча так просто не возьмешь. Он пришел в себя и принялся отбиваться. Из ноздрей вырвался дым, и я поняла, что он решил спалить избушку. Кинулась ему на чтобы защитить избушку, мою боевую подругу. «Только, Горыныч, этим не остановишь!» Он смел меня лапой и дыхнул пламенем.